Глава 41. Блум разместила нас, скорее заточила, в очередной корпоративной квартире на Манхэттене. Не жилье, а мечта американского психопата. Примечание. Американский психопат. Кинофильм 2000 года. Режиссер Мэри Херн. одноименному роману Брета Истна Элиса. Конец примечания. Стекло, хром, черная кожаная мебель и глыба огромного телевизора, задававшая тон всему помещению. Телефоны не работали, двери запирались снаружи, и даже если я сумею с ними справиться, то в концах коридора сидели парни с пушками. Вдруг мне захочется перекусить. Но есть мне не хотелось. У меня не осталось иных желаний, кроме мести. Я вознамерился подкрасться в самую сердцевину операции «Блум» и взорвать ее изнутри. Поэтому мне не терпелось начать. Телевизор передавал новости «Блумберг». Как и на прошлой неделе, сегодня в основном обсуждалось собрание Федерального комитета открытого рынка в Вашингтоне. Сумеют ли его, расходящиеся во мнениях президенты, воспрепятствовать вбросу на рынок легких денег? В дверь постучали. Я открыл и увидел Джека под охраной очкарика и того самого ирландца, с которым познакомился в тот первый вечер в доме брата. Я шагнул к нему. Охранники тоже приблизились, готовые вмешаться, если я нападу на Джека. «Похоже, голова у тебя заживает», — сказал я. Швы под волосами были уже почти незаметны. «Больно?» «Терпимо, если не прикасаться. Но я все еще не пришел в себя. Как твоя спина?» «Болит зверски. Неплохая из нас получилась команда. Прости. Вся эта операция с самого начала была нацелена на меня». От Джека привлекли как средство для достижения цели. Он был разменной монетой, и я вполне мог проявить к нему чуточку симпатии. Более того, внешнее применение с Джеком было важной частью моего плана. «Может, войдем?» — предложил я. «Конечно!» Я подвел Джека к кухонному столу, на котором разложил планы первого этажа со входом в банк и этажа, где находился комитет. Я еще раз просмотрел кадры, сделанные моими камерами, проверяя распорядок дня сотрудников. Дама, руководительница отдела, ежедневно вешала сумочку с криптокартой на один и тот же крючок. Без этой карточки накроется весь план. Нам придется порепетировать а мне еще предстояло обучить Линча основам работы с моими троянами, без которых мы не проникнем в нужное помещение банка. Дело казалось достаточно много, и нам с Джеком было не до выяснения отношений. Несколько часов мы отрабатывали совместные действия во время ограбления. Оно и к лучшему, потому что, если бы я заговорил с ним о случившемся или хотя бы излишне задумался на эту тему, То либо убил бы его, либо простил. Даже не знаю, какой из вариантов был хуже. Джек наклонялся ко мне всякий раз, когда охранник отходил достаточно далеко. «Они не дадут нам уйти живыми, Майк», — шептал он. «Они нас подставляют. Нам нужен план. Надо придумать, как нанести ответный удар и уйти. Не думай об этом». «Главное, придерживайся этого». Я тыкал в карту, на которой были отмечены маршрут до нужного помещения и пути отхода на случай, если что-то пойдет не так. «У нас все получится». Мой ответ его не удовлетворял. Когда подворачивалась следующая возможность, он заводил ту же шарманку. «Они от нас просто избавятся». «У меня все под контролем, Джек». — Ничего не предпринимай, иначе тебя тупо убьют. Или меня. — Но как? — спрашивал он. С приближением рокового момента в его глазах все яснее читалась паника. До начала операции оставалось двенадцать часов. Я все продумал. Открылась дверь, вошел Линч. Мы с Джеком выпрямились. — Что это вы тут обсуждаете, ребята? подозрительно осведомился Линч. «Пути отступления», — ответил я. Линч внимательно на нас посмотрел, крикнул очкарику, чтобы тот вышел из ванной, и зорко за нами приглядывал и ушел. В тот вечер нам больше не удалось поговорить до того, как нас разлучили. Я знал, что Джек что-то задумал. Он попытается вытянуть из меня мой подлинный план. Я на это рассчитывал.